Дамиан Сентено не испытывал ни малейшего желания тащиться в Каракас. Ведущая туда извилистая дорога, проходящая мимо гряды холодных суровых гор, бежала вдоль пропасти и занимала не меньше трёх часов. Сентено уже давно бросил считать повороты и теперь молча страдал от качки. То, что больше всего его интересовало, находилось не в Каракасе, а в жарком, шумном и грязном порту Лагуаира — где в один из душных полдней наконец-то причалил манцерат после, казалось бы, бесконечного перехода через океан. Сентенна подыскал приличный отель, находящийся всего в трёх улицах от порта, и остаток дня провёл в номере, утирая пот и пытаясь привыкнуть к удушающей влажности тропиков. Из-за жары и ни на секунду не смолкающего даже по ночам уличного шума он почти совсем не спал, однако на следующее утро всё равно поднялся с позаранку и отправился в портовое управление. Первое, что он сделал, так это положил две банкноты по 20 боливаров перед служащим, который при появлении посетителя нехотя оторвался от чтения газеты. «Я хочу кое-что узнать об одном судне». Служащий, как ни в чём не бывало, сунул деньги в карман своей рубахи, после чего выказал намного больше внимания и заинтересованности в посетителе. «Какого класса судно — спросил он. — Небольшой баркас рыбачей Исла-де-Лобас. На нём идёт моя семья. — Откуда? — Из Лансарота. Канарские острова. Они эмигранты. — Когда вышли? — 22 августа. Темнокожий мужчина с заострённым лицом, на котором выделялся огромный, похожий на картофелино нос, присвистнул от удивления. — Они что, идут на веслах? — Под парусами. — Навскидку, я не могу вспомнить ни одной лодки с таким названием, — признался он. — Но если вы подождёте, я просмотрю списки. Он скрылся в соседней комнате и вскоре возвратился с толстой папкой бумаг, начав быстро перебирать их, проводя пальцами вдоль указателя страниц. — Исла Бланка, Исла де Сал, Исла де Барнео, — закончил он читать и покрутил головой. — Нет, я вам сочувствую, но здесь не значится никакого Исла де Лобос вы уверены, что он идёт в Лагуайра?» «Так мне сказали». «Возможно, они передумали. Или, может, ветрами их отнесло к другому порту. Как бы там ни было, у нас оно не зарегистрировано. Вас не затруднит сообщить мне, если оно всё-таки прибудет, или вы узнаете, что оно зашло в другой порт?» «Это зависит», — многозначительно протянул служащий. 500 боливаров вам помогут?» «Думаю, что помогут!» — воскликнул он радостно. «За пятьсот болос я вам проверю все порты побережья. Где я вас смогу найти?» Демиан Сентена положил банкноту в пятьсот боливаров на стойку и попрощался, помахав рукой. «Через пару деньков я вернусь. Это вам на расходы. Договорились?» Выйдя на улицу, Сентена словно бы нырнул в горячую густую реку. Однако на этот раз он был доволен, так как верил, что Мулат перевернёт землю и небо, но выяснит, прибыл ли Исла де Лобос к венесуэльским берегам. Америка была очень большой, и он это прекрасно знал. Однако, как следует поразмыслив, пришёл к выводу, что именно Венесуэла станет конечным пунктом в путешествии Пердома, и прежде всего потому, что здесь говорят по-испански. О семье Лансеротеньес не было никакого резона останавливаться вместе языка которого они не знали. Вообще же, Венесуэла всегда была заветной мечтой иммигрантов с Канарских островов, таких же нищих рыбаков, как и Пердома Марадентро, желавших начать новую жизнь на континенте. Таким образом, Дамиан синтенно давно решил сделать своим штабом порт лагуаера, однако многолюдный город угнетал его своими нестихаемым шумом и адской жарой, поэтому он в тот же самый вечер взял на прокат большой зелёного цвета автомобиль и принялся объезжать близлежащие пляжи. Буквально через 20 минут он наткнулся на небольшую рыбацкую деревушку, название которой, Макуто, ему очень понравилось. Сентено решил, что нашёл то, что искал. Он выбрал маленький деревянный домик, выкрашенный в яркий красный цвет. Его большие окна, затянутые тонкой металлической сеткой, были открыты всем ветрам и смотрели на океан и небольшую пальмовую рощу. Время от времени спелые кокосы с глухим стуком падали на крышу дома и скатывались прямо во двор. Ближайший сосед обитал в 500 метрах от дома — Однако, несмотря на свою удалённость, в бунгало было проведено электричество, стоял прекрасный, с ледяными боками холодильник, а прямо под потолком шелестел лопастями большой вентилятор. Из мощного радиоприёмника лилась весёлая музыка, при звуках которой так и тянуло пуститься в пляс. Но главное, что понравилось здесь Сентену, так это запах. Плотный и насыщенный аромат, только что смоченный дождём лесной земли, йода, буйной растительности, смолы и красок, который, казалось, был таким густым, что прилипал к одежде и коже. И от запахов тропических джунглей и моря Море тёплого и бурного, самого шумного из всех, что ему приходилось слышать до настоящего времени, где огромные волны возникали у самого берега, неудержимо росли, словно кто-то надувал их снизу, а затем обрушивались глухим рокотом на песок, кружилась голова. Казалось, что здесь, как нигде больше, можно почувствовать пульс земли и ощутить её медленное размеренное дыхание. С самого начала место, где в яростной битве сталкивались два мира, море, так навсегда и оставшееся для Сентено загадкой, и сельва, в которой до сего момента он ни разу не бывал, очаровало его. Он ощутил себя заново родившимся в ту же ночь, когда медленно покачивался в кресле-качалке и глядел на волны, которые выбегали из тьмы только за тем, чтобы потом с хриплым шёпотом тут же в ней и исчезнуть. Едва различимые огни рыбацких шаланд мерцали в двух-трёх милях от берега. В сельве, раскинувшейся за его спиной, в этот час ночи царствовали цикады, и посоревноваться с ними могли лишь лягушки, чьё оглушительное кваканье нет-нет да и перекрывало их несмолкаемые трели. Кокосы всё так же с глухим стуком падали на крышу, скотившись с которой, зарывались в белый песок. В Лагуайра он купил три коробки прекрасных длинных гаванских сигар и теперь не спеша курил, попивая крепкий и ароматный ром из высокого бокала. Пожалуй, впервые в жизни Сентену почувствовал себя довольным и спокойным. В конце концов он пришёл к выводу, что нашёл идеальное место, дабы спокойно поразмышлять над тем, как расправиться с семейством Пердома Марадентро. Владелец дома, огромный жирный негр, который хотел как можно быстрее получить деньги и убраться по добру-поздорову, подписал счёт за аренду жилья, не спросив даже имени постояльца, сказал, что его можно найти в близлежащей таверне, где он, судя по всему, ошивался постоянно, и, оставив Сенте на связку ключей, исчез. Правда, перед уходом он посоветовал ему не очень-то увлекаться морем, так как отливом его может унести далеко от берега, где акулы пообедают им быстрее, чем спасатели успеют отправить на его поиски лодку. «А вот рыбалка здесь отменная», — заверил негр. «В задней комнате вы найдёте удочки и снасти». У Демиана Сентена никогда не было своего дома, так как вся его жизнь протекала в военных лагерях, не считая, конечно, тех лет, когда он сидел в тюрьме и от мысли, что он может переходить из одной комнаты в другую, выходить на веранду, готовить себе яичницу на кухне и оставаться при этом в совершенном одиночестве, ему становилось так радостно, что даже кружилась голова. Потом его даже разобрало любопытство, что сказал бы Хустогорига, увидев его, полуголого, в кресле-качалке на веранде, в тени кокосовых пальм, чьи огромные толстые листья мерно колышутся на ветру. «Он подумал бы, что я сошёл с ума», — пробормотал он и улыбнулся. «Полностью лишился рассудка. Хотя я, говоря по правде, никогда ещё не чувствовал себя столь благоразумным, как сейчас». Ему доставляло удовольствие иногда думать о Хусте Горига, единственном своём друге, в котором он, впрочем, не очень-то и нуждался. Оба они были одиночками, — И Сентено ни с кем не хотел делить эти волшебные дни, проведённые на берегу с удочкой и снастями. Это тёплое море, в котором можно было купаться до одурения. Эти белые пляжи с горячим и шершавым песком и эту веранду, на которой так приятно было посидеть с наступлением темноты в компании бутылочки рома и настоящей гаванской сигары. «Не следа!» — сказал Мулат с носом картошкой когда Сентено вернулся, как и обещал. «Я проверил все порты на побережье, но никто и слыхом не слыхивал об этом баркасе. Вы уверены, что он называется именно так?» «Совершенно уверен. Знаете, я истратил все мои сбережения на телеграммы». Служащий вытащил из ящика стола стопку бумаг. «Здесь квитанции!» Дамиан Сентено окинул их взглядом, подсчитал расходы и выложил на стойку точно вдвое больше затраченного. «Продолжайте искать!» — велел он. — Моё предложение по-прежнему в силе. Он покинул причал, сел в автомобиль и направился в ближайший аэропорт Майкетия, где навёл справки о всех рейсах до Барбадоса, Мартиники, Гваделупы и Тринидада. — Этим вечером вылетает рейс на Мартинику, — ответила ему рыжеволосая красотка, на лице которой солнце оставило яркие веснушки. — Там вы сможете купить билеты на другие острова. Пока Сентену сидел, развалившись в удобном кресле, созерцая в окно голубые воды Карибского моря, начинавшегося совсем рядом со взлётной полосой, и прислушиваясь к рычанию работающих на пределе двигателей в ожидании, когда пилот отпустит тормоза и самолёт бешено помчится, чтобы затем подняться над морем, он вспомнил тихоходные и шумные немецкие юнкерсы, на которых их перебрасывали на русский фронт. Тогда они вплотную сидели на металлических скамьях, протянувшихся вдоль всего фюзеляжа, тряслись от холода и с ужасом смотрели на проплывавшие под ними заснеженные земли, которые потом отпустили лишь его до хуста Горига. Остальные легионеры, с кем они дрались бок о бок, а потом от усталости падали прямо на землю, навсегда остались в холодных русских степях, и у него всё ещё возникало ощущение, что сам Господь смилостивился над ним, и подарил ему ещё немного времени, потому что шанс выбраться из той заварухи был один на тысячу. Он неоднократно подозревал, что судьба его выбрала, чтобы сделать примером для других, примером врождённой жажды жизни и умения выживать в любых обстоятельствах. В то время как товарищи его косила смерть, и они падали, словно сорванные осенним ветром листья, он оставался в строю, цепляясь зубами и ногтями завет в жизни, не поддаваясь даже ураганным порывам ветра. И смерть щадила его. Своей костлявой рукой она отводила от него ножи, закрывала от пуль и осколков разорвавшихся бомб. Теперь о пережитом напоминали лишь едва различимые шрамы на теле и памяти. «У него жизни больше, чем у кота», — говорили о нём легионеры — хорошо знавшие, что сержант Сентено никогда не расстаётся со своим вещмешком и готов в любой момент сняться с места, чтобы пуститься в длинный переход или броситься в атаку, а на передовой он побывал столько раз, что и сосчитать уже нельзя. Он родился в тот же год, что и Новый век, а это значит, что ему уже давно исполнилось 50. В этом возрасте многие уже успокаиваются и наслаждаются нажитыми благами Он же по-прежнему боролся за жизнь и куда-то бежал, бежал, бежал. Сейчас он летел над голубыми прозрачными водами моря, которого никогда не понимал и даже порой боялся, и в очередной раз разыскивал врагов, которых давно уже приговорил к смерти. Разница была лишь в том, что на этот раз это были не испанские красные повстанцы, не французские маки, не поляки и не русские, против которых он бился вслепую. Это были его личные враги, заслуживающие смерти, как никто другой. Дамиан Сентена уже давно забыл, почему начинались те или иные войны, в которых он принимал участие. Однако он готов был поклясться, что никогда не забудет Лансаротто и проклятого оздрубаля, так как на карту были поставлены его честь и будущее счастье.